но прихотливые отцветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блёстки на выпуклостях рейтерской кирасы, висевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз. старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками пупырчатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины. Гипсовые слепки обнажённых мускулов Обломки и торсы античных богинь, любовна отшлифованные поцелуями веков, загромождали полки и консоли. Бесчисленные наброски и этюды, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые с камейки, оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну. Свет из него падал прямо на бледное лицо Порбуса и на голый цвета слоновой кости череп странного человека. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные и смутные времена, так что её приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни без времени. Это прекрасная страница искусства, Изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею в последствии продан в дни нужды. Твоя святая мне нравится, сказал старик Порбусу. Я заплатил бы тебе десять золотых эйчю сверх того, что дает королева, но попробуй посоревнничай с ней. Черт возьми, вам нравится эта вещь? Нравится, ли? Пробормчал Сталик. И да и нет. Твоя женщина хорошо сложена. но она неживая вам всем художникам только бы правильно нарисовать фигуру чтобы всё было на месте по законам анатомии вы раскрашиваете линейный рисунок краска телесного тона, заранее составленный на вашей палитре, стараясь при этом делать одну сторону темнее, чем другую. И потому только, что время от времени вы смотрите на голую женщину, стоящую перед вами на столе. Вы полагаете, что воспроизводите природу. Вы воображайте, будто вы художники, и будто вы похитили тайну у Бога. Для того, чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке. Посмотри на свою святую Форбус, С первого взгляда она кажется прелестной. Но рассматривая её дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что её нельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону. Только Вырезанное изображение подобие женщины, которая не могла бы не повернуться, не переменить положение. Я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины. Не достает пространства и глубины, а между тем законы удаления вполне выдержаны. Воздушная перспектива соблюдена точно, но несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено тёплым дыханием жизни. Мне кажется, если я приложу руку к этой округлой груди, Я почувствую, что она холодна как мрамор. Нет, друг мой. Крожь не течёт в этом теле цвета слоновой кости. Жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и на груди. Вот это место дышит. Но а вот другое совсем неподвижно. Жизнь и смерть борются в каждой частице картины. Здесь чувствуется женщина. Там статуя, а дальше труп. Твоё создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины. Но от чего же, дорогой учитель, почтительно сказал Порбус старику? В то время как юноша еле сдерживался, чтобы не наброситься на него с кулаками. А вот от чего, сказал старик. Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью и жёсткой точностью старых немецких мастеров. и ослепительной страстностью, благостной щедростью итальянских художников ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру и Паоло Веранезе. Конечно, это было великолепное притязание. На что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени, как расплавленная медь прорывает слишком хрупкую форму, так вот в этом месте богатые и золотистые тона Тициана прорвались сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты их тиснул, в других местах рисунок устоял и выдержал великолепное изобилие венецианской палитры. В лице нет ни совершенства рисунка, ни совершенства колорита, и оно носит следы твоей злощастной нерешительности раз ты не чувствовал за собой достаточной силы чтобы сплавить на огне твоего гения обе соперничающие меж собой манеры письма то надо было решительно выбрать ту или другую чтобы достичь хотя бы того единства, которое воспроизводит одну из особенностей живой натуры. Ты правдив только в срединных частях. Контуры не верны, они не закругляются, и за ними ничего не ожидаешь. Вот здесь есть правда, сказал старик, указывая на грудь святой